Утром Чейд сделал для всех объявление. Мне очень жаль, ребята, но я должен сообщить вам новость, которая, скорее всего, не очень-то вас обрадует. Фирма в ваших услугах больше не нуждается. Работники мне больше не нужны, и я не буду больше платить вам деньги за работу. Я теперь только тренер по рингболу, а не работодатель. Кто желает тренироваться, милости прошу в спортзал. Все остальные могут возвращаться к бестолковому конвейеру. Надеюсь, никто ни на кого не будет в обиде». Воцарилась гнетущая тишина. Флорианцы понимали, что сейчас им предстоит сделать выбор, который, быть может, навсегда перевернет всю их жизнь. Хуже она от этого станет или лучше, с уверенностью не мог сказать никто. Чейт ждал ответа, внешне не подавая вида, что волнуется, но на самом деле весь сжавшись внутри. Минуты тишины превратились для него в бесконечные часы ожидания. Несколько раз за это время он готов был проклясть себя, что поторопился, не дав своим подопечным достаточно времени, чтобы адаптироваться к новым условиям, искусственно созданным для них. Надо было подождать, ведь время у него еще есть. Чейт молча повернулся и медленно направился к лестнице в ведущий спортзал. Тишина за спиной давила ему на плечи, заставляя сгибаться все ниже. Его остановил голос старика-заключённого. Он говорил на «Галактос», а следовательно хотел, чтобы слова его были услышаны и поняты не только соплеменниками, но и землянином. «Я уже стар. Жить мне осталось совсем недолго, так что и терять мне особо нечего. Не знаю, как остальные, но лично мне больше понравилось играть и смотреть, как играют другие, чем доводить себя до идиотизма, работая на бестолковом конвейере». «Если для меня найдется партнер, я иду в спортзал». «Как ты, Фитер?» – обратился он к другому старику. «Кажется, мы с тобой вчера не закончили партию». «Ты прав, таги бодрым голосом отозвался его партнер. «Идем в спортзал, я покажу тебе, как надо играть». Он лихо свернул усы в нимб над головой и довольно-таки фальшиво просвистел несколько начальных тактов из летней поры. Плотину молчания прорвало одновременно с нескольких сторон пошли. Сегодня мы сделаем трудяк. Куда уж вам? Вчера мы обставили вас на два тайма. Вам просто повезло. В первом тайме неправильно был назначен штрафной. Грань была переступлена, и от осознания этого, от гордости за собственную решительность и удаль, всех захлестнула волна безудержной, лихой радости. Она подхватила и чей-то и понесла, увлекая за собой. Чейт не сразу понял, что это подняли его на руки ларианцы.